Поднялись по лестнице вверх, туда, где на красном песчанике были нацарапаны надписи, увековечившие тайны и вожделения молодых людей, возвращавшихся с купания. Грохот товарного поезда, проезжавшего по мосту, на некоторое время избавил их от необходимости говорить. На западный берег везли отходы шлака. Покачивались сигнальные огни. Пронзительные свистки направляли поезд, который, пятясь задом, переходил на другой путь. Внизу в тумане скользили пароходы, держа курс на север. Жалобный вой сирен, предупреждавший о смертельной опасности, тоскливо разносился над водой. Из-за всего этого шума, к счастью, нельзя было разговаривать. И я остановился, Гуго, прислонясь к перилам, лицом к реке, вытащил из кармана пачку сигарет и предложил сигарету Шрелли. Он дал мне прикурить, и мы молча курили, в то время как позади нас поезд громыхая съезжал с моста. Под нами почти беззвучно двигался караван-барш, направляясь к северу. Было слышно, как баржи мягко скользили под пеленой тумана. До временами из трубы какой-нибудь судовой кухни с легким треском вылетали искры. На несколько минут воцарилась тишина. А потом следующая баржа мягко заскользила под мостом. На север, на север, к туманам северного моря. И мне стало страшно, Гуго, потому что теперь мне надо было задать вопрос Шарелли, а я знал, стоит мне произнести первый вопрос, и я увязну во всей этой истории, увязну накрепко и никогда больше с ней не разделаюсь. Видно, это была страшная тайна, раз из-за неё Нетлингер. Поставил на карту нашу победу, и от танцы согласились, чтобы судьей был Бен Уэкс. Стояла почти абсолютная тишина, и она придавала вопросу, который просился с моих губ, особый вес. Она приобщала его к вечности. И мысленно, Гуго, я уже прощался со всем хотя еще не знал, почему и ради чего. Я прощался с темной башней святого Северина, вздымавшейся над низко стелющимся туманом, и с отчим домом тут же неподалеку от святого Северина. Святой Северин, епископ Кёльна, живший в конце IV-начале V веков. Достоверных сведений о нем не сохранилось. В Кёльне, нарисованный в книге «Городской ландшафт, очень похож на кёльнский», есть церковь святого Северина. В это время моя мать делала последнее приготовление к ужину, поправляла серебряные приборы, бережно уставляла цветы в маленьких вазочках, пробовала вино, Достаточно ли охлаждено белое и не слишком ли остыло красное? Собираясь справить субботний день с субботней торжественностью, она уже взялась за свой требник. Мать сейчас начнет объяснять воскресную литургию своим кротким голосом, в котором звучали покаянные великопостные ноты. — Паси агнцев моих! фраза, которую трижды произносит Христос, обращаясь к Симону Петру во время своего третьего явления ученикам по воскресении из мертвых. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи 15-17. Тематически прямо соотносится с одной из лейтмотивных линий романа, прозрачно и настойчиво формулируемой Констатации постыдного бездействия католической церкви перед лицом грозных событий 30 40 годов и неспособности или нежелания немецких священнослужителей твердо следовать одной из фундаментальных заповедей Христа —